Глава 20. Эмма. Мы стоим в коридоре в ожидании Поля. Адам переписывается с кем-то. Я пытаюсь заглянуть в экран и прочитать хоть что-то, но у меня не получается. Ничего не могу с собой поделать. Ощущаю удушающую ревность. Так и хочется спросить: переписывается ли он со своей итальянкой? Глазами пытаюсь найти Лили, но ее нигде нет. Ты видела Лили? спрашиваю я Полин. Подруга кивает. Она одной из первых вышла из класса, кажется, спешила куда-то. Я не стала спрашивать. Странно. Полин пожимает плечами. Она не должна перед нами отчитываться. Я пытаюсь до нее дозвониться, но безуспешно. Она не берет трубку. Я думала, совместные обеды уже вошли в традицию. Надеюсь, ей не стало плохо. Бормочу я. Она выглядела нормально. Мне кажется, у нее просто дела, Эмма. Успокаивает меня полина добавляет. «Не парься, если ей стало плохо, она большая девочка и может попросить о помощи. Ты ей не нянька». Я машинально киваю головой и бросаю очередной взгляд на Адама. Он хмурится и продолжает быстро стучать по экрану телефона. «С кем переписываешься?» Резко спрашиваю я и сразу же прикусываю губу. Адам удивлен тоном моего вопроса. «С мамой?» Спокойно отвечает он. «Ты со мной говорила? Я что-то пропустил?» «Нет, просто ты так сосредоточен, вот и поинтересовалась». Полин смотрит на меня так, будто знает, о чем я сейчас думаю. Знает о ревности и об остром желании быть центром вселенной Адама. Она хочет вместе пообедать, сообщает Адам и прячет телефон в карман. Хорошо, мы можем посидеть в броссери на углу. Секунду он молчит. Она хочет пообедать со мной наедине. Неловко говорит он. Хочет обсудить мою неконтролируемую агрессию и злость. Последнее предложение он произносит с усмешкой, стараясь разрядить обстановку. Но я недоверчиво кашусь в его сторону. «Ты точно встречаешься с мамой?» Адам выдерживает мой взгляд и твердо отвечает. «Точно, Эмма». Наконец, под недовольное бурчание Полин, выходит Поль. «Ты хочешь стать адвокатом, но со всеми всегда споришь, настраиваешь людей против себя и демонстрируешь ноль дипломатии. Что с тобой не так?» Подруга всеми силами старается сделать вид, что не слушает наш с Адамом разговор и отчитывает брата. «Давай ты будешь следить за своей жизнью», отвечает ей Поль. «Я голодный, как волк. Где будем обедать?» «Я пошел». Коротко прощается Адам. «Стой!» – зову я. Мы отходим в конец коридора, и я смущенно улыбаюсь. «Прости, пожалуйста, я немного ревную тебя ничего не могу с этим поделать. Я решаю быть честной. В конце концов, это то, на чем строилась наша с ним дружба. Он смотрит на меня, и я вижу растерянность в его лице. Он не знает, что мне ответить. Я стараюсь убить неловкость и скованность между нами. Крепко обнимаю его и шепчу. «Приятного аппетита и привет маме!» «Дружелюбно заканчиваю я. Обязательно передам». С едва уловимой улыбкой отвечает он и уходит. Я смотрю, как он исчезает за углом и чувствую, что именно так он покидает мою жизнь. Уходит из нее, скрывается за поворотом и даже не оборачивается. Мне хочется остановить его и никуда не отпускать. Но часть меня начинает осознавать, что это невозможно. Хотя в сердце все еще тлеет надежда. «Не знаю, как вы, но я точно хочу купить сэндвич и полежать в парке на траве». «Солнце так и манит выйти на улицу!» Громко говорит Поль, привлекая мое внимание. «Я оборачиваюсь и соглашаюсь. Да, погода крутая!» Мы направляемся в Болонжери. Перед ней толпится очередь из школьников, к концу которой мы примыкаем. «Знаете, Валентин пропал на неделю, а вчера написал мне, как ни в чем не бывало!» Возмущается Полин. Валентин очередной парень, с которым она весело проводит время. «Ты дала ему отворот-поворот?» Поддерживает разговор Поль. «Еще бы!» Во-первых, я не ответила на его сообщения, даже не прочитала их до сих пор. Парни, которые пропадают на неделю, точно не моя стихия. На таких я время тратить не собираюсь. Ну а вдруг у него что-то случилось?» Подаю я голос. Полина хмыляется и бросает на меня насмешливый взгляд. «Помнишь моего красавчика-соседа? Вот кто был суперзанятой. Учился и день, и ночь. Однажды я позвала его в пятницу вечером погулять. Он написал, как занят, и как ему жаль, и как он ненавидит учебу. В итоге я встретила его в клубе с другой девушкой. Поль начинает весело хохотать. «Чувак говорил тебе правду, он был занят». «О, да», — подхватывает она. «Занят так, что даже не заметил меня, что мне было на руку. После я была занятой для него, и он не мог понять, в чем дело и почему на мое место пришла снежная королева. До сих пор пишет и пытается вернуть мое расположение, но не тут-то было». Поль качает головой и насмешливо говорит. «Какая то строгая». «Мы входим в боланжери, и я вдыхаю запах свежего хлеба». «Что будешь, Эмма?» — спрашивает Поль. Сэндвич с курицей. Это все? Мой взгляд пробегает по многочисленным пирожным и сладким булочкам. Пожалуй, еще мельфей. Тихо говорю я. Больше ничего не хочешь? Вновь интересуется Поль, следя за мной. Я смотрю на мармелад в упаковке и говорю себе, что одного пирожного достаточно. Крокодильчиков или мишек? Шепотом спрашивает он. Я и без них жирная. Думаю, я пас. Поль хмурится и говорит мадам на кассе. Два сэндвича с курицей, один салат Цезарь, два мильфея и две упаковки мармелада, крокодильчики и мишки. А, да, и три бутылки воды. Я растерянно смотрю на него, он просто пожимает плечами. Ешь что хочешь, как хочешь, когда хочешь. Мое золотое правило. Полин за нашими спинами неожиданно начинает хохотать. Я открыла сообщение от Валентины, и там фотографии, которые должны во мне разбудить страсть. Но черт возьми, даже трехлетка круче нарисует кубики в фотошопе, чем этот парень. Она показывает нам снимки, и смешок слетает с моих губ. Неужели он этого не видит? Поль закатывает глаза и забирает пакет с нашей едой. Он думает, что Полин полная дура. Говорит он, и Полин закатывается смехом. Не он первый, но его, как и многих других, будет ждать разочарование в виде моих мозгов под красивой черепушкой. Я усмехаюсь. Обожаю Полин за ее характер. Мы направляемся в парк. Я натягиваю солнцезащитные очки. Погода такая замечательная. Ласковое солнышко согревает кожу. Ветер шелестит молодой листвой. «А ты позовешь Лили на второе свидание?» Спрашиваю я Поля, пока он придерживает для нас железную калитку. «Дамы, прошу». Как всегда кривляется он. Как только мы проходим в парк и садимся на траву, он отвечает. «Нет. Приглашать Лили не входит в мои дальнейшие планы. Мне хватило одной панической атаки. Я стукаю его по плечу». «Как тебе не стыдно шутить над таким?» поль достает из пакета сэндвич и сразу же его откусывает. «А что такого? Черный юмор тоже юмор». С полным ртом невнятно говорит он и подает мне мой сэндвич. «Зачем ты вообще позвал ее на свидание?» «Отскоки!» – подает голос Полин. «И потому что Лили невосприимчива к его чарам и тем самым задевает нежное и хрупкое мужское эго. Поль качает головой. Вообще нет. Лили классная, интересная, с прикольным чувством юмора. Но, очевидно, в ее жизни сейчас не тот период, чтобы искать парня и думать о романтике. А мне она нравится не настолько, чтобы ждать, когда этот период настанет». Полин, сверкнув глазами, говорит. Иными словами, он не произвел на нее впечатления, но она ему не столь интересна, чтобы он старался. Я просто не понимаю, зачем изначально было звать ее гулять. «Это же не серьезно. Просто погуляли. Даже не погуляли. Ты точно помнишь, чем все закончилось?» Весело говорит Поле, мне вновь хочется его стукнуть. «У него все не серьезно, Эмма. Не бери в голову», добавляет Полина, открывает свой салат. «Я все же задумываюсь над этим. Мне становится интересно, почему некоторые люди могут так просто относиться к теме отношений» а другие, как я, относятся ко всему очень ответственно. «Значит, ты и меня от нечего делать хотел позвать на свидание?» Спрашиваю я и вижу, как плечи Поля напрягаются, и он слегка замирает. «С тобой было иначе. Ты мне очень нравилась. С самого начала учебного года. Я даже не знал, как позвать тебя погулять. Дико нервничал». Поль заглядывает мне в глаза. «Но тебе всегда нравился Адам. И мне пришлось с этим смириться. Не всегда в жизни все бывает взаимно». От его взгляда я покрываюсь мурашками. Мне хочется ему сказать, что я знаю, каково это. Но я не могу себя заставить. Я очень рада, что ты мой друг. Говорю я тихо. Потому что правда рада этой дружбе. Мне нравится, что он честен со мной. Нравится его чувство юмора. Нравится, что он принимает меня такой, какая я есть. Статус друга меня вполне устраивает. Подмигивает он продолжает есть. Я знаю, что между нами остается недосказанность. Но в чем-то Поль прав. Мне всегда нравился Адам. Он продолжает мне нравиться и сейчас. Я люблю его всем сердцем. Вспоминаю, как в начале года делала работу по философии. Надо было написать, как именно мы понимаем фразу Сартра. Она звучала так. У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет ее, как может. Помню, как писала о своей любви к Адаму, о том, как заполнила им всю свою душу. Я излила на бумагу все, что томилось у меня в душе. Мне даже было стыдно перечитывать эту работу. Я выкинула ее в мусор в порыве злости и отчаяния. А скоро он стал моим, и мой мир обрел столько красок. Каждый поцелуй, каждое объятие. Я так горячо люблю все, что с ним связано. Лезу в карман за телефоном и от переизбытка эмоций, накативших на меня, пишу ему. Я люблю тебя больше всех на свете. Он не открывает мое сообщение и не читает его. Адам до сих пор ни разу не сказал, что любит меня. Любит как девушку. Той любовью, которую я так жду от него о которой так сильно мечтаю. «Эй, ты чего грустишь?» спрашивает Полин и гладит меня по плечу. Я дарю ей кроткую улыбку. «Не грущу». «Правильно. Кстати, сегодня у Лео восемнадцатилетие, и мы будем тусить. Предлагаю прогулять школу и как следует подготовиться. У Лео есть старший брат, и он красавчик». Мы с Полем громко фыркаем. «Полин, такая Полин». Поле открывает упаковку мармеладок и подсовывает мне их под нос. «Боюсь, мне надо пойти на занятия, но обещаю вас прикрыть». Скажу, что у Полин диарея от вечного поедания салатов. Полин стукает брата по плечу. Он начинает пищать, как девчонка, и громко кричать об абьюзии и домашнем насилии. Я смеюсь, наблюдая за этой картиной. Ем сладкие мармеладки, и на секунду рядом с моими друзьями мне действительно хорошо и весело. Все тревоги и беспокойства уходят на второй план.